Глава двадцать д е в я т о Через два дня второй легион прибыл на место, и огромная территория оказалась заполненной тысячами солдат, торопливо принявшихся за обустройство лагеря. В Строгом соответствии с военным уставом первым разбили шатер легата, потом шатры старших командиров, и только после этого простые солдаты начали ставить свои куда более непритязательные палатки. в и с п а с и а н сидел в командном отсеке за небольшим походным столом, отгородивший ш и р м о й от рабов и п е с ц о в Вторые распаковывали сундуки с документами, первые таскали мебель, домашнюю утварь и настилали полы. над всем этим гомоном давлел голос Флавии. Легат знал, что она рада окончанию марша и возможности отдохнуть, отложив по крайней мере на месяц другой мысли о неизбежности нового еще более долгого путешествия к Риму. Сам Веспасиан был доволен куда в меньшей степени, хотя к привеликому его удивлению пропавший документ несколько дней назад был возвращен ему д а никем нибудь, а все той же умницей Флавией. Она обнаружила его среди детских игрушек, а мальчуган заявил, что нашел эту штучку на полу, но ничего более конкретного сообщить по своему малолетству не смог. Веспасиан крепко обнял жену. И тут же упрятал документ в самый дальний уголок своего секретного сундука. По всей видимости, похититель выронил его во время бегства. Разумеется, легат не мог не отметить, что помогло ему чуть ли не чудо, ведь письмо мог найти первым не Тит, а кто-то другой. О Юпитер! Страшно подумать, чем бы тогда это закончилось. Но теперь, хвала небу, злосчастный свиток находился на месте. Однако ликование Веспасиана по этому поводу едва не сводило на нет неприятная ситуация, складывающаяся за пределами его шатра за день до прихода в г е с е р и а к у м К нему прискакал гонец от Плавтия с новыми разъяснениями ситуации, складывающейся в подвластных или уже не подвластных ему войсках. По мнению командующего, тут Веспасиан усматривал руку Нарцисса. В нынешних обстоятельствах не стоило использовать второй легион для подавления зреющего в армии недовольства. Куда более благоразумным представлялось путем уговоров умиротворить разболтавшихся за время вынужденного безделья солдат, чем воздействовать на них грубой силой. Для бойцов, отправлявшихся в долгий и опасный поход, воспоминания о кровавых репрессиях б а г а ж отнюдь не самый желательный. Возможно. Мирный путь к преодолению разногласий более длителен, но это не столь уж высокая цена за сохранение единства и боевого духа. в Прочем, перспектива проточать р некоторое время на берегу узенького пролива, отделявшего Галлию от Британии, не так удручала в и с п а с и а н а как то, что в новых планах командования участие второго легиона в первой волне вторжения не предусматривалось вообще. Два других легиона уже в течение нескольких месяцев упорно готовились к высадке, и именно им выпадала честь первыми сойти на враждебный берег и расчистить п л а ц д а р м для прибытия остальных сил. Веспасиан понимал, что если Бриттом вздумается дать решительный бой захватчикам прямо на побережье, то все лавры и, соответственно, весь политический капитал достанется командирам передовых подразделений. имея достаточный опыт, Легат предвидел, что после этого его легиону придется увязнуть в т р я с и не бесконечных стычек с мелкими варварскими племенами, что было чревато потерями, но не обещало какой-либо славы и едва ли могло занять в анналах истории большее место, чем короткая сноска. Он впрыжет с я в черновую работу, в то время как толпа на улицах Рима будет славить других. Впрочем, подумал он вдруг, все это обернется реальностью только в том случае, если Плавтии удастся миром, не миром правдами или неправдами, совладать с м я т е ж о м Картина, представшая в зору легата, когда он шествовал к генералу, возмутила его до крайности. О какой-либо дисциплине в гигантском воинском лагере похоже даже и речи не шло. Мало кто из встречавшихся ему солдат Удосуживался поприветствовать его салютом. Хорошо еще, что эти нагло шатавшиеся без дела, одетые не по форме и практически поголовно пьяные легионеры все-таки не отваживались его задирать, хотя в з г л я д ы их были полны неприязни. Все выглядело так, будто во всей этой, с позволения сказать, армии соблюдать устав и выполнять приказания вышестоящих чинов считали нужным. лишь командиры и то вероятно с оглядкой на своих совершенно охамевших бойцов. Кипя от возмущения, но сохраняя внешнее спокойствие, Легат подошел к господствовавшему над лагерем огромному деревянному дому и его провели в помещение, где у стола с расстеленной на нем большой картой сидели Нарцис с и п л а в к и й В прежние времена весь Пасиан знал в а п л а в т е я и теперь. Поразился тому, как изменила гордого римлянина бремя непомерных забот. Рад, очень рад, произнес п л а в к и с улыбкой. Давненько же мы с тобой не видались. Жаль, только что нашей встречи не сопутствуют более счастливые обстоятельства. Ты з н а к о м ы с нарциссом? Нет, генерал, хотя его слава дошла и до Рейна. д о б р о е я полагаю, осведомился нарцисс. в е с п а с я н уклончиво покивал. Я должен поблагодарить тебя за защиту и помощь, оказанную мне твоими людьми. Я передам твои слова охранявшим тебя легионерам, если ты еще не поблагодарил их сам. Ты очень любезен, с кислым видом отозвался Нарцис. А теперь, друг мой, сказал генерал, жестом предлагая легату присесть, докладывай обстановку, как твой легион. Мои люди по-прежнему подчиняются мне, генерал. Если имеется в виду именно это, что ж хорошо ли гад, если это действительно так? Но боюсь, через несколько дней они станут другими. Веспасиан предпочел проигнорировать последнее замечание и спросил: в ы я с н е н ы ли уже имена зачинщиков всей этой круговерки? Да, Нарцис, их нам сообщили. Воду мутят трибун Аврелий, два центуриона и примерно двадцать легионеров. Все переведены в девятый легион из долматийских подразделений. А слушники выдвигают какие-нибудь требования. Только одно – отменить вторжение, ответил загенерала Нарцис. Им удалось убедить большинство солдат, что по ту сторону океана их ждут чудовища и неминуемая погибель. Правда, добавил он усмехнувшись, пролив между г а л и е й и Британией безусловно не океан. Но главное вовремя оборонить нужное слово. Нелепится всегда и практически безошибочно действует на людей с примитивным, я бы сказал, солдатским типом мышления. Разумеется, ц а р е д в о р е ц ослепительно улыбнулся. К присутствующим мои слова не относятся. Однако боюсь досточтимые командиры, мы с вами столкнулись с затеей гораздо более изощренной, чем та, какую способен замыслить некий трибун. в о з г л а в л я ю щ и й шайку бунтовщиков. Видишь ли, Веспасиан, мы в любой момент можем покончить с этой кампанией, но прежде нам необходимо узнать, кто стоит за их спинами в Риме. Имя Аврелия вместе с именами сообщников в сплыло, когда мои агенты перехватили некое тайно отправленное в столицу письмо. К сожалению, курьер испустил дух до того, как им удалось побудить его назвать адресата. Кроме того, Существует еще один, впрочем, достаточно мелкий вопрос: как прознали о моих планах те, что устроили на дороге засаду? Кто сообщил им, куда я направляюсь, а главное, когда и по какому пути? Я знаю о нападении и о том, что захвачены пленники. Они что-нибудь рассказали? Боюсь, что нет, и уже не расскажут, поскольку мертвы. Ответил, пожимая плечами Нарцис. Дознаватели были настойчивы, но им удалось лишь подтвердить то, что я и предполагал. Эти люди сирийцы, предположительно дезертиры, промышлявшие в этой местности грабежом. Они перенесли немыслимые мучения, но молчали, и я в конце концов велел перерезать им глотки. Дезертиры? Виспосиан покачал головой, весьма сомнительно. Где это слыхано, чтобы простые грабители атаковали армейский отряд? Вот именно. Подтвердил Нарцис. с Ничто подобное, разумеется, невозможно. Но эти люди надо отдать им должное. Продемонстрировали изрядное мужество и так и не сообщили о себе ничего. Ну да ладно. У меня есть окольные сведения о них и должен сказать довольно т р е в о ж а щ и е Я получил донесение, что несколько дней назад целый эскадрон сирийских конных лучников самовольно, а возможно и нет. Покинул вспомогательную к о г о р т у двигающуюся сюда, из д о л м а ц и Из и д о л м а ц и Задумался Виспасиан. Из бывшей провинции Скрибониана, вот именно. Понятно. Из какого подразделения? Кто их командир? Гай Марцел Декст, ответил Нарцис, с внимательно глядя легату в лицо. Имя знакомое. Возможно, моя жена его знает. Спокойно заметил Виспасиан. Ты думаешь, это они подстерегали тебя? Это мы выясним и достаточно скоро. к Агорта прибудет в г и с а р и а к у м через три дня. Мы предъявим тела убитых прибывшим и посмотрим, сумеет ли кто-нибудь их опознать. Если это случится, со страхом в голосе сказал п л а в т и й значит заговорщиков много больше, чем мы полагаем. Не знаю, сумеем ли мы тогда справиться с ними. Придется, мой дорогой п л а в т и й Решительно заявил Нарцисс, другого выхода нет. Вторжение должно состояться во что бы то ни стало, ибо в Британии к армии присоединится сам император. Вот как. Веспасиан повернулся к Плавтию. Разве не ты здесь верховный главнокомандующий? Очевидно, нет. Плавти пожал плечами. Все решено наперед. Как только армия подойдет к Триновантусу, мне в м е н е н о сделать вид. Будто без вмешательства Клавдия мы будем разбиты. Успокойся, мой генерал. Нарцис с мягко тронул п л а в т и ю за локоть и тот резко дернулся, так словно к нему прикоснулась змея. Смотри на вещи проще. Это просто удачный политический ход, не более. А реальным командующим останешься ты. Клавдий появится на том берегу лишь затем, чтобы покрасоваться перед войсками, торжественно вступить в покоренную вражескую столицу. раздать награды и отбыть в Рим для триумфа, если сена туда стоит его этой чести, заметил Веспасиан. Все уже оговорено, улыбнулся Нарцис. Я люблю планировать все заранее, это упрощает работу историков. Таким образом, Клавди получит свой триумф, империя новую провинцию, мы все избежим неприятностей, связанных с очередной гражданской войной, и солидно упрочим свое положение. Во всяком случае, на ближайшее будущее, которое должен признать, не всегда столь надежно, как нам бы хотелось. Все пройдет как по маслу при условии, что мы положим конец мятежу и посадим легионы на корабли. Устало закончил п л а в и й Именно. Но вмешался Виспасян. Возможно ли это? У меня есть маленький план. Нарцис потёр нос. Посвятите в детали, я никого не могу, но поверьте, он не даст осечки. А если все-таки даст? – спросил в и с п а с и а н Тогда я приберегу для тебя теплое место на том же кресте, где повисну и сам. Когда второй легион устроился на ночь и часовым был дан строгий приказ, как не пропускать никого в лагерь, так и не выпускать из него, в и с п а с и а н призвал Макрона к себе. Для доклада о ночном инциденте на марше. Разумеется, л е г а т был в общих чертах уже осведомлен о случившемся, однако в связи со сложением н ситуации ему хотелось вникнуть в детали. Увидев центуриона, он отложил стило и закрыл чернильницу. Я слышал, тебе пришлось нелегко. Так точно, командир. Потерял много людей? Восемь убитых и шестеро раненых. Потери будут восполнены за счет новобранцев. Да, командир. А теперь центурион. Я хочу услышать, что было подробно, без умолчаний и без прикрас. Вытянувшись по стойке смирно и уставившись в одну точку, Макрон принялся м о н о т о н н о перечислять подробности схватки. Веспасиан слушал внимательно, не перебивая, а когда он закончил, поднял на него взгляд. И ты. Никому не рассказывал, в чем ваша задача? Никому, командир. Я получил ясный приказ. Стало быть, утечка информации из Центури исключается. Так точно, командир. Кивнул Макрон и уже от себя добавил: Кем бы ни были нападавшие, они устроили мастерскую засаду и дрались как настоящие воины. Смею думать, не ради поживы. Их интересовал секретарь. Понятно. буркнул разочарованно Виспасиан. К сожалению, ничего нового он не услышал. Похоже, ночные налетчики и впрямь раздобыли сведения о пути следования Центурии где-то на стороне, если, конечно, этот малый не приверает. Центурион, могу я поинтересоваться твоим личным мнением, так сказать, в неофициальном порядке? Макрон беспокойно переступил с ноги на ногу. Смотря, о чем хотел он сказать, но солдаты не выдвигают условий начальству, и потому ответ был уставным. Да, командир, так точно. Как ты считаешь, разумно ли вторжение в Британию? Это государственная политика, командир. Осторожно ответил Макрон. Простому центуриону такое не по уму. Я полагаю, что император и его генералы все продумали. Прежде чем принять это решение, а судить правильное оно или неправильное я не могу. Я же сказал в неофициальном порядке. Да, командир. Пробурчал Макрон, внутренне к о с т е р я л и г а т а за то, что тот ставит его в столь затруднительное положение. Разговор командира с подчиненным может быть неофициальным, но только со стороны командира, а со стороны подчиненного никогда. Итак. Прошу прощения, командир, но то, что м н о й сказано, и есть мое личное мнение, другого у меня нет. Понятно, подумал в и с п а с и а н Малый крепкий, к нему просто так не подъедешь, придётся зайти с другого конца. А что говорят об этом солдаты? Солдаты, командир, да в общем-то ничего. Ну, некоторые, конечно, б е с п о к о е н ы что естественно. ведь никому из нас не нравится водоемы глубже, чем винная чаша, а море, оно море и есть. Там всякое может случиться, как и на том берегу. Ты боишься британцев? Как таковых не боюсь, командир. Конечно, ребята мало с т ь т р е в о ж и т с я но это нормально. Новый враг, новая обстановка и все такое. Однако больше людей пугают не британские воины, а тамошние друиды. Вся заковыка именно в том. И что же, друиды толкуют, будто они умеют вызывать демонов. А ты веришь в это? Конечно, нет, командир. Обиженно буркнул Макрон. Всякий, у кого есть хоть на м е д я к разума, должен понимать, что все это просто чушь. Однако солдаты, народ суеверный, что с них возьмешь? Не так давно ты и сам был солдатом, так точно, командир. Но ты не суеверен, никак нет, командир. Я совсем этим покончил, как только получил повышение. У центуриона нет времени забивать голову ерундой. А где твои парни услышали об этих друидах? От кого? От фуражиров, да и от других местных солдат, бунтовщиков, как я полагаю. А они сами что полагают? Спросил с интересом Веспасиан. Они много м н я т о себе, командир. Однако бунтовщиками себя не считают и заверяют всех в своей верности императору. Их послушать так получается, что вторжение затеял нарцисс и что ни один человек в здравом уме не должен способствовать его затеи. А по мне, командир, это и есть настоящий доподлинный бунт. А другие твои солдаты думают так же, как ты? Насколько я могу судить, командир, да, точно также. Очень хорошо, центурион, очень хорошо. л е с п а с я н откинулся на спинку стула. Пока и впрямь все идет хорошо, по крайней мере на данный момент его легион верен присяге. Но если маленький хитроумный планчик бывшего раба не сработает и ситуация волшебным образом не изменится, боевой дух подразделения неизбежно будет подорван, правда не в раз и очень не скоро, если другие его центурионы. Обладают такой же с м е т к о й и здравомыслием, как этот Макрон.